Глава двадцать девятая. Очередной переворот. Мяушань. Луну приоткрыла дверь, прислушалась, чуть выглянула и жестом показала, что все чисто. Мы вышли. В подсобках было много коридоров, и в одном из них раздавался голос. «Братья, прошу, простите, но этот ящик вина... У него оказалась сломана ручка. Я уберу». Только это вино глава города будет недоволен, но у нас в грузовике есть еще ящик. Будьте добры, помогите притащить! Это сигнал для нас: наш человек отвлекал солдат на первом этаже, нарочно уронив ящик с вином, разбив все бутылки и залив пол. Мы с луну пробрались в техническое помещение, где находились щитки питания. Называлось оно слишком громким словом, потому что оказалось всего лишь обычной кладовкой в конце здания. Мы выучили чертежи всех этажей, поэтому без труда ее нашли. Мы предполагали, что комната будет закрыта. Замок оказался примитивным, и Луну открыла его шпилькой. Я не верила, что навесной замок можно открыть обычной заколкой, хоть Лунну и уверяла меня в обратном, пока мы готовили план. «Шаньцай постоянно приносил мне замки разных видов», — объясняла она. «Я взламывала их каждый день, пока не научилась вскрывать все», Это несложно, если знаешь, как устроен каждый из них изнутри. Хочешь сказать, ты можешь открыть любую дверь? не верила я. Не только дверь. Шаньцай хотел, чтобы я больше никогда не попала в безвыходные ситуации и не оказалась в неволе, будь то тюрьма или что похуже. Во время обучения он сковывал меня цепями и наручниками, чтобы я выбиралась самостоятельно. Я в ужасе на нее посмотрела. Ни за что бы не подумала, что Шаньцай может сделать что-то подобное. «Ничего страшного», — поспешила она успокоить. Он полностью контролировал обучение, хотя порой мне и приходилось сидеть в цепях по несколько часов. «Знаешь, на Западе очень популярны развлекательные номера с этими фокусниками, кажется. Их связывают всевозможными способами, а после опускают в бассейн с водой». Они должны выбраться из пуд как можно скорее, иначе утонут, и у них получается. В общем, примерно таким фокусом я и училась, но не на потеху публике, а ради выживания. И если в тот раз я скептично восприняла слова «луну», то теперь уже не сомневалась, что ей под силу любой замок. С такой же легкостью она вскрыла щиток. За железной крышкой нас ждало множество рычагов, под которыми были наклеены листки с пояснениями, для чего нужен каждый из них. Мы не собирались усложнять себе задачу изучением, ведь вырубить нужно было абсолютно все. Я сверилась с часами. Стрелка подползла ко времени, которое в нашем плане называлось «солнечным затмением». «Пора погрузить день в ночь», — сказала я. Мы с лунну переглянулись, кивнули друг к другу и одновременно стали опускать рычаги. «Время разноцветных огней!» Надо заметить, Шаньцай придумал кодовое названия для каждого пункта плана, хоть я и не понимала, зачем. В этом не было смысла, кроме красивого звучания. Никаких записей мы не брали, чтобы не потерять и не раскрыть этим себя. Электричество отключилось. В кладовой не было окон, и мы оказались в полнейшей темноте, разбавляемой только дневным светом из-под двери. Луну оттащила меня назад, а сама встала ближе к выходу. Я заметила, что она присела и что-то подняла с пола. Откуда-то издалека послышались хлопки, будто взрывались тысячи шариков. Это не выстрелы, пока нет. Первая часть нашего плана — сбить с толку, напугать, а потом расправиться одним одновременно со всеми. Нам с Луну выпала незначительная роль, но она запускала весь остальной процесс. Отключив электричество во всем здании, мы поставили противника в трудное положение. Многие враги находились в подземельях, а там без света им придется нелегко, наверняка большинство выйдет наверх. Разлитое в главном техническом коридоре вино помешает передвижениям некоторых солдат и заставит их прокатиться. Взрывы и хлопки — обычные фейерверки — Наши люди на крышах соседних зданий обстреливают окна городского управления. Никакого вреда не будет, но первым делом все решат, что началась бомбежка и спрячутся под столами. В это время Хайдзинь и армия Сюань-У проникнут на территорию администрации, выбьют окна и обстреляют всех собравшихся на переговоры. Конечно, там не только главы кланов и Джаогуй. Каждый клан наверняка взял часть своих солдат, а если прибавить к этому войска Хуан Лун, выйдет сильный противник. Однако на нашей стороне эффект неожиданности — демонические вещи, а еще жуткие костюмы армии Сюань У. Они будут не в привычной форме, а в черных одеждах с закрытыми лицами и страшными головными уборами из бумаги, напоминающими головы демонов. Я прислушалась. «Взрывов от фейерверков было так много, что я не могла понять, пробрались ли наши солдаты в здание». «Думаю, началось», — шепотом поделилась Лунну. В следующий миг дверь открылась, и дневной свет заполнил помещение. «Кто-то пришел проверить щитки. Мы это учли». Лунну набросилась на вошедшего с огнетушителем и от души стукнула первого, а затем и второго солдата. Действовала она быстро — так что те не успели ничего понять. Лунну проверила пояса военных, выудила два пистолета и нож. Только я подумала, что оружие нам не помешает для защиты, как Лунну замахнулась и вонзила нож солдату в ямку на шее. Раздался противный хруст, от которого я пошатнулась и схватилась за стену, чтобы не упасть. «Что ты делаешь?» — в ужасе воскликнула я. «Молчи, наставница!» — грубо сказала она и подобралась ко второму. Я оторвалась от стены и схватила Лунну за руку. «Прекрати!» Лунну посмотрела на меня с усталостью. Я не видела на ее лице ни сожаления, ни раскаяния за убийство человека, который к тому же был без сознания. «Наставница», серьезно начала она. «Мы на войне. Мы должны убирать врагов при любой возможности. Или хочешь, чтобы нас застрелили, когда очнутся?» «Нет, но можно просто их связать. А потом они освободятся, испортят что-то, и мы проиграем. Прекрати эти глупости, наставница, и отпусти мою руку». «Нет». Мы сверлили друг друга взглядами. Мой наверняка был как у запуганной мыши, а у лунну — жесткий и даже болезненный. Я совсем не узнавала свою подругу, ту напуганную девочку, которую я спасла от служанок. «Отпусти», — повторила она. Я помотала головой. «Неизвестно, до чего бы дошли наши споры, но к нам кто-то приближался». Лунну вскинула пистолет и наставила его на пришедшего. Это оказался офицер Усюй. «Значит, Сюань-У уже в здании, и мы можем отправиться на поиски Сюэляня». «Офицер!» — расслабилась Лунну, опустив оружие. «Мы готовы». Усюй махнул нескольким солдатам, которые пришли за ним, и те заняли комнату с щитками. Идем, сказал Усюй и повернулся. Я решила, что Луну уже забыла о несчастном солдате, но она нарочно подошла и выстрелила ему в голову, при этом ни на мгновение не изменив бесстрастное выражение лица. «Мяу, Шань, ты многого не знаешь о жизни за пределами дворца», — глухо сказала она и отправилась за усюем. От хладнокровности, с которой она это сделала, меня бросила в дрожь. Но я ничего не могла изменить, оставалось просто идти дальше. Я знала, что среди революционеров Луну изменилась, стала смелее и увереннее, но не думала, что она превратилась в убийцу. Мы поддерживали связь и виделись, но часа в месяц недостаточно, чтобы заметить такие изменения. Мне стало жаль свою Луну девочку-дракона, как мы называли ее, когда спасли от служанок. Бочка стала для нее будто окном в другой мир. Вода — местом второго рождения, прямо как у мифического дракона. Если бы обстоятельства сложились иначе, если бы время было другим, Луну могла бы пойти по иному пути и стать кем-то другим. Но мир прогнил, поэтому даже таким милым девушкам, как Луну, приходится делать ужасные вещи. Тюрьма везде одинаковая. В городской администрации внизу нас встретили криво отштукатуренные серые коридоры с плохими лампами, которые закрывались металлическими колпаками. Свет включили. Усюй сказал, что с главарями они расправились сразу, как ворвались в главный зал. А дальше остались только солдаты, лишенные командования, поэтому справиться с ними будет несложно. Пока мы шли в тюрьму, На нас постоянно выскакивали люди армии Хуан Лун и пускали автоматные очереди. Усюй заставлял меня постоянно пригибаться. Солдаты Сюань У быстро реагировали на атаки и стреляли в ответ, но без потерь с нашей стороны не обошлось. Когда мы подошли к подвалам, наш отряд заметно поредел. Внизу встретили революционеры, которые уже все зачистили и освободили пленников потому что здесь держали многих их товарищей. Проходя по коридорам, я не переставала ужасаться. Солдаты выводили людей в разорванной одежде, покрытых засохшей кровью, с синяками на лице и выжженной кожей на руках, ногах и груди. У некоторых не было пальцев, вместо них оставались только окровавленные обрубки. У других не было даже рук и ног. Культи перевязали тряпками, которые насквозь пропитала кровь. Коллеги тряслись, плакали и вздрагивали от каждого шороха. Их взгляды казались отстраненными, словно внутри осталась лишь пустота. Похоже, это уже были не люди, а оболочки. Их пытали, чтобы вытащить информацию. Многие, возможно, даже не были частью революционного движения, ведь людей задерживали даже за подозрения в связях с ними». Некоторые и правда были революционерами из разных движений. Люди Шаньцая освобождали всех. Теперь у них наверняка появится больше сторонников. Каждый раз, когда среди коллег я видела юношу примерно одной с комплекции, у меня внутри все сжималось от страха. Наверное, грешно так думать, но я ничего не могла поделать. «Пусть это будет кто угодно, только не он», и каждый раз, когда убеждалась, что это действительно не он, с души будто падал камень. «Где же он?» Я вытягивала шею, высматривая в толпе Сюляня. Усюй подозвал солдата, который открывал камеры с заключенными. «Эй ты, молодого господина не видел?» «Он сидит в камере за поворотом. Мы попросили его дождаться, когда вы придете. «Вообще-то...» — солдат понизил голос. «Он не может ходить». Нервы не выдержали, я сорвалась и побежала, заглядывая во все камеры, что попадались на пути. Наконец, я нашла Сюеляня. Он сидел на кровати, сложив руки на коленях. Я застыла в дверях, во все глаза оглядывая его фигуру. Грязная одежда, слипшиеся волосы, бледное лицо с мешками под глазами. Ничего ужасного, к счастью, не было, Руки, ноги на месте, ни одного кровавого развода или синяка. Как Шаньцай говорил, его не изувечили. «Сюэлянь!» — выдохнула я и бросилась с объятиями. На меня лавиной обрушилось облегчение. Он пошатнулся, но прижался в ответ. Я обняла его крепче, прижимая голову к груди. Как же сильно он заставил меня беспокоиться! Наконец-то он снова рядом! И теперь казалось, будто на место вернулась недостающая часть моей жизни. Вот как сильно, оказывается, стал мне близок Сюэлянь. На некоторое время мы замерли, и я боялась пошевелиться, словно от одного моего движения Сюэлянь мог испариться. Дышал он тяжело, с дрожью, а из груди исходили хрипы. Это будто вернуло меня на землю. Он на самом деле здесь и никуда не денется. «Более того, ему нужна помощь!» Я испугалась и отодвинула его от себя, заглянув в лицо. «Сюэлянь?» «Я в порядке», — едва слышно ответил он. «Сюэляня сложно назвать жизнерадостным, но сейчас он выглядел совсем разбитым, словно из него выкачали все соки». «Ты не можешь ходить?» «Могу». Солдат сказал, что не можешь. «Я могу». Лунну подошла и схватила его под локоть. Тогда вставай и уходим из этого проклятого места. Она дернула его на себя. Сюэлянь поднялся, но будто не выдержал и рухнул обратно. Мне это совсем не нравилось. На тебе нет видимых повреждений, начала Лунну. Но тебя однозначно пытали. Что они делали? Я в порядке, повторил Усюэлянь. Нет, не в порядке. «Если хочешь, чтобы мы помогли, говори, что с тобой делали». Сюэлянь посмотрел на меня с мольбой. «Кто эта девушка?» — спросил он. Звучало как «пусть она перестанет меня пытать». Я быстро объяснила, кто такая Лунну и что мы тут устроили, и Сюэлянь, кажется, понял. Лунну тем временем пристально изучала его, и к концу моего объяснения пришла к кое-каким выводам. «У тебя слипшиеся волосы». — сказала она. — Без зеркала и расчески ты не смог привести их в порядок. Они были мокрыми, и вряд ли тебя тут водили помыться. А значит, на тебе использовали самую распространенную некровавую пытку. Тебя топили? Сюлянь поменялся в лице. Взгляд потух и остекленел, будто мысленно он находился в другом месте. — Это была мокрая тряпка, — ответил он. Луну кивнула. Я с непониманием на нее посмотрела. «Это страшно?» На лицо кладут тряпку и постепенно наливают на нее воду. Человеку кажется, что он тонет и умирает. Тихо объяснила она и продолжила уже нормальным голосом. «Они хотели добыть информацию? А с ногами что? Хлестали прутом по ступням?» Сюэлянь только кивнул. Тема явно ему не нравилась и он не хотел обсуждать это с незнакомыми людьми на виду у всех. У меня сжимало сердце от боли за него. Пытки и правда выбрали изощренные, но при этом не оставляющие следов издевательства. Не могу представить, каких ужасов Сюэлянь натерпелся в этих подземельях. И ради чего? Лишь бы не разрыдаться прямо здесь. «Давайте уйдем». Я взяла его под локоть и помогла подняться, не желая устраивать сцену в такой момент. Еще не все закончилось, и надо выбираться из этого ужасного места. Он встал, и хоть и не твердо, но пошел к выходу из камеры. Больше его не расспрашивали. Мы поднялись и вышли в главный зал, где нас встретила разруха. Через выбитые окна задувал ветер, от которого взмывали занавески и проносились бумажные маски демонов. Видно, их уже сняли, ведь в маскировке больше не было смысла. Повсюду разбросаны стекла, Оконные, от посуды, бутылок. Столы лежали на боках. Думаю, их использовали как баррикады от пуль. В разных местах, в неестественных позах, крючились трупы, а мраморный пол покрывали лужи крови. Солдаты ходили, наступали на них и оставляли бордовые следы. «О боги!» Сюэлянь положил руку под ребра, будто у него заболел желудок. Он пробежался взглядом по телам. Возможно, искал кого-то конкретного, а точнее надеялся, что не увидит его среди трупов. Я тоже оглядела мертвецов, насколько было возможно, не подходя близко. Разная форма охристая, красная, синяя, серебристая. Я узнала двух глав: Байси клан Байху и Джуди клан Джуцуэ. Главу клана Ценлун я не увидела, но среди трупов находился кто-то в вычерной синей форме. Возможно, их молодой господин или кто-то подставной. «Вы разрушили мир», — проговорил Сюэлянь. «За одну битву взяли и изменили всё». Лунну не понравилось замечание. «Это переворот», — резко сказала она. «Город Хебин теперь под нашим контролем. Следующий — запретный город». Вздор! Сюэлянь был напуган и, казалось, чуть ли не плакал. Он выпутался из моих рук и медленно двинулся в эпицентр сражения, где крови было больше всего. Он искал Хейдзиня. Я отправилась за ним. Среди трупов не оказалось никого похожего. Да и маршал вряд ли бы так просто расстался с жизнью. А еще среди тел я не нашла и Джаугуя. Если он жив, город фактически еще не наш. Из коридоров Стремительно вылетел Шаньцай с таким злым взглядом, словно собирался прикончить кого-то еще. Одну сторону его лица забрызгала кровь, и я нисколько не сомневалась, что она принадлежала не ему. В руке он сжимал пистолет, который чудесным образом не выскальзывал из его облитых кровью рук. «Поверить не могу!» — прорычал он. «Он в здании! Обыщите здесь все!» Я только сейчас обратила внимание, что солдаты ходили туда-сюда, потому что кого-то искали. Джаугуй сбежал? спросила я, остановив Шаньцая за рукав. Джаогуй? Он будто вынырнул из мыслей и пытался вспомнить, кто это. Нет, сбежал Джудзян, второй молодой господин Джуцуэ. Я должен его найти. У меня личные счеты с кланом Джуцуэ и всей провинцией. А Джаугуй. Маршал Хей схватил его сразу, как мы ворвались. «Вон, Маршал!» Он махнул куда-то рукой. «Я иду искать этого мелкого ублюдка!» Больше он ничего не сказал и стремительно унесся прочь. Через главную дверь прошел Хейдзинь. Увидев нас, а точнее Сюэляня, он замер. Маршал хорошо скрывал эмоции, но я давно поняла, что он их все же испытывал. Когда осознание пришло... Хэйцзинь сорвался с места и подлетел к Сюэляню, положив руку ему на плечо. При этом он пристально смотрел ему в глаза, будто заглядывал в душу. «О чем ты только думал?» — спросил он. Сюэлянь не смог ничего ответить, просто налетел на брата и крепко обнял. Хэйцзинь в замешательстве не шевелился. Мне казалось, он разозлится и стукнет Сюэляня. К счастью, опасения не подтвердились. Он обнял его в ответ. «Так что?» — спросил Сюэлянь. «Ты теперь глава города?» Он отстранился от Хайдзиня, но продолжал держаться за его локоть. «Не совсем. Пытаюсь выбить из Джаугуя местонахождения местонахождение городской печати. Без нее не получится руководить городом. Сейчас он связан в кабинете под стражей. Работы еще много». «Не могу поверить». Сюэлянь обвел взглядом зал, заполненный трупами. «Что вы натворили?» «А что натворил ты?» «Хоть бы обсудил все с нами, со мной. Думаешь, самый умный?» «Они все равно не собирались оставлять нас в покое». Тут раздался виск. Мы обернулись на звук. Кричала Луну. Ее кто-то схватил сзади и приставил горло осколок бутылки. Острый край уже отцарапал кожу и пустил немного крови. Лунну находилась рядом с камином, и вокруг на несколько шагов не было солдат которые могли бы помочь вы все закричал похититель вы дадите мне без препятствий уйти иначе она умрет в нем я узнала джуциана того самого хитреца с которым мы однажды встречались в ресторане и сейчас он выглядел как безумец